Глава первая. Кора. Я не хочу умирать. Складной нож, который дал мне шериф, засунут в единственное место, где я могла его спрятать, за пояс моих трусиков. У меня кружится голова, но мне удается придвинуть ноги к одной из своих рук хотя и чувствую, что пламя уже обжигает мою кожу. Распространилось оно лишь на другой конец комнаты. Если сейчас я буду думать только о том, что сгорю заживо, я потеряю оставшиеся драгоценные секунды. Поэтому я сосредотачиваюсь на потолке и стискиваю зубы, пытаясь достать нож. Мои руки, так же, как и лодыжки, привязаны к стулу, а то, что я упала назад, когда Кронос его толкнул, сильно ограничила мои возможности. Мне требуется слишком много времени, чтобы достать нож, открыть его и разобраться, как разрезать стяжки на моих ногах и руках. Я не могу мыслить здраво, но не могу позволить себе отчаяться. К тому же надо мной давляет безумный страх перед тем, что если я буду двигаться медленнее, то умру, и Кронос победит». Я смотрю на то, как под потолком клубится темная и густая дымовая завеса. Она опускается все ниже, воздух кажется горячей, мне становится трудно дышать. Огонь, подпитываемый бензином, уже практически добрался до моей стороны, а языки пламени ни на секунду не перестают лизать стены и долбанные коробки, которых слишком много. Они сложены у стены буквально доверху а картон, которому подбирается пламя, скручивается и чернеет. Наконец, стяжки, сковывающие мои руки, со щелчком разрываются. Я молниеносно хватаю свою рубашку спереди и натягиваю ее на свой нос и рот, а затем освобождаю ноги. Мое сердце бешено колотится в груди, угрожая вырваться наружу, пока я откатываюсь от упавшего металлического стула, которому была прикована, и карабкаюсь к лестнице. Кронос ушел всего несколько минут назад, и, возможно, он все еще снаружи, но даже страх перед ним не может удержать меня от попыток выбраться отсюда. Я хватаюсь за дверную ручку и пытаюсь распахнуть дверь, но она не поддается. Здесь, на лестнице, дым позади меня кажется гуще, и, подбираясь ко мне все ближе, он обжигает глаза. Я не убираю рубашку от торта и носа, Но это не сильно помогает. Я чувствую привкус пепла на своем языке при каждом вдохе. Вы, должно быть, шутите. Запереть связанную девушку в горящем подвале. Это такая дополнительная мера предосторожности Кроноса? Помогите! Я здесь, внизу! Кречу я, стуча в дверь. Я не знаю, кто может меня здесь найти, потому что здание, в которое меня привезли, Похоже, лишь на место для вечеринок и не более. Я снова толкаю дверь плечом, и она будто вибрирует, но не поддается. Я бью кулаками по красному дереву снова и снова, пока на меня не накатывает волна головокружения. Мои попытки выбраться глупы, и они не подействуют. Что я действительно должна делать, так это держаться подальше от дыма, а это возможно только если я спущусь пониже. Я не знаю, какой риск был бы предпочтительней — столкнуться с дымом или пламенем. Я смутно вспоминаю об уроках пожарной безопасности, но кроме того, что нас учили остановиться, не поддаваться панике, лечь на пол и перекатываться, я мало что могу вспомнить. Посчитав, что спуститься вниз будет безопаснее, чем задохнуться от дыма, я поворачиваюсь, спускаюсь на ступеньку ниже, но затем замираю. Уже слишком поздно. Огонь дошел и до нижних ступеней. Тяжело вздохнув, я сажусь на ступеньку, опуская голову между колен. Паника отступает, но меня захлестывает чувство поражения. У меня же почти получилось. Я сжимаю закрытый нож и слабо кашляю, стараюсь сохранять спокойствие. Мои легкие горят, и все мое тело болит, но я стараюсь продолжать дышать. Остановиться — значит сдаться. Но я явно не могу мыслить здраво, потому что нахожусь в пограничном состоянии между недостатком кислорода и головокружением после удара, который я получила, когда упала вместе со стулом. Мое зрение без дыма затуманено и расплывчато, а мозг работает совсем вяло. Но я не могу не признать, что это конец. Я ложусь на ступеньку, Я закрываю лицо руками, съеживаясь. Возможно, это будет не так больно, как я себе представляю. Возможно. Все закончится довольно-таки быстро. Вдруг в момент моего отчаяния надо мной раздается шум открывающейся двери, и воздух со свистом, ворвавшийся в подвал, касается моего затылка и отгоняет от меня дым. Сначала чьи-то руки подхватывают меня, поднимая со ступеньки, А затем кто-то перебрасывает меня через свое плечо. От внезапности я ослабляю хватку на ноже шерифа, который выскальзывает у меня из рук и с грохотом катится вниз по лестнице прямо в пламя. Мой спаситель, выйдя из подвала со мной на руках, переступает через что-то под его ногами, и я несколько раз моргаю, чтобы сфокусировать взгляд. Он переступил через тело по всей видимости, того титана, который сопровождал нас кроносом сюда. Во лбу между глазами парня я вижу полевое отверстие. Испугавшись, я начинаю задыхаться, что вызывает приступ кашля, но затем осознаю, что мы уже снаружи. Мой спаситель, а, возможно, похититель, ставит меня на землю, и грубо хлопает по спине, я, согнувшись в три погибели, продолжаю кашлять, освобождая свои легкие от дыма. Я пытаюсь сделать нормальный вдох, но ощущаю приступ головокружения. Мои ноги подгибаются, но удерживают меня от падения на коротко подстриженную траву, пока перед моими глазами все вращается. Когда я поворачиваюсь к своему спасителю, он хватает меня за подбородок, заставляя смотреть в другую сторону. Со слезящимися глазами я смотрю на соседний двор, все еще не в силах поверить, что я снаружи, но даже здесь я могу ощутить исходящий от здания жар. Огонь распространился вверх, и черный дым теперь валит из открытого дверного проема и окон. Дом полыхает. Бутон был сложен из спичек. «Кто ты такой?» — спрашиваю я, пытаясь убрать его руку от своего лица. Мой голос звучит очень хрипло после дыма, криков и молчания, в котором я пребывала целую неделю. «Тебе не нужно об этом беспокоиться». У моего спасителя глубокий и приятный голос. Пусть я и не узнаю этого человека по голосу, но это мало что значит. Я хотела бы запечатлеть его лицо в своей памяти. Мне нужно знать, кто меня спас, кто отважился на убийство, чтобы вытащить меня из этого кошмара. И, возможно, если я выберусь, то выясню это. Наконец, мой спаситель, все еще держащий меня за подбородок, Медленно отпускает руку, но в следующую секунду краем глаза я замечаю, как что-то приближается к моему лицу. У меня есть только мгновение, чтобы понять, что это было дуло пистолета, врезавшееся мне в висок. После короткой вспышки боли я падаю в пустоту.